Глава 23. И ты не обернулась? В сотый раз, наверное, спрашивает меня Наташка. Она бегает вокруг вся на эмоциях. Прямо хлопнула дверью перед его носом. Он же твой начальник, Петрик. Ты о чём вообще думала? Он мне сам сказал, что мы не на работе. Я сижу на диване, обняв подушку. Всё колотит изнутри, не представляю, как усну сегодня. А если засну, то точно дыма в приснится. Главное, чтобы один она не в объятиях Ирины. Швиццова укореженно качает головой. Как взрослая такая тётенька нашкодившему ребёнку. Очень хочется запульнуть в неё подушкой, но вместо этого сама утыкаюсь носом в наволочку. Это же надо было так влипнуть. Давай я сварю чай, достану мороженое, тебе шоколадное, себе фруктовое, и сядем смотреть Гордость и предубеждение Скиры Найтли. Доносится до меня рассудительный голос подруги. Не можем вообще ни слова не говорить о дымове, его козе Ирине и овце Агне. Я уверена, что она тебя со шкафом специально подставила. Ладно, пошли за мороженым. Опять кино оставь. Слышу, как она шуршит на кухне. А сама тянусь к пульту и думаю о том, что мне повезло со швицовой. Будь я одна сейчас, уже бы по потолку скакала или висела на телефоне с Лукашем, отобрав его у жены и малышей. А так успела Наташке за несколько минут выполить все события сегодняшнего сумасшедшего дня. Легче, правда, не намного стало. Уже включила? Подруга прибегает из кухни, едва с экрана телевизора зазвучала нежная мелодия. Обожаю этот фильм. Кира лучшая. Забирается с ногами на диван и ненавязчиво так пододвигает мне вазочку с эскимов шоколадной крошки. Швиццова обожает именно эту экранизацию книги Джейн Остин. А по мне, так менее сериал с Колином Фёртом в главной роли намного лучше. И он самый-самый мистер Дарси всех времён. Тут даже Наташка не спорит. Все кадры знаем наизусть. Но это не мешает подруге мечтательно вздыхать. Тебе не кажется, что стервозная мисс Пингли точь-в-точь -точь твоя Агня? Выдаёт Швиццова, когда я спокойно доедаю морожное. И тоже любит из-под тишка гадить. Не представляю завтра её реакцию, Наташ. Она мне говорила, что в случае проблем сразу к ней, а... А ты пошла просиживать под дверью Дымова. Да ещё и ушла с ним в закат практически. Наверняка поэтому Ирина и названивала ему, когда он с тобой прощался. Продержались всего 20 минут не говорить о Дымове и его подружке. Со вздохом смотрю на часы. Я просто очень разозлилась, Наташ. На него, но ещё больше на себя. Совсем голову потеряла. Не нужно мне было никуда ехать с ним. Не хотела бы и не поехала, Орионна замечает подруга, ставя фильм на паузу. Он не из тех, кто силком заставляет, верно? Абсолютно. Но я даже не думала отказаться, всё так неожиданно. Он так и не сказал, что будет с Юрой. Затыкаюсь, замечая скептическую ухмылку на симпатичном лице Швицовой. А Юря, она беспокоилась. Ага, мне это не рассказывай. Нравится тебе дымов? Вот и поехала. Наташ, Ты только представь на минуточку Палыча вместо своего зеленоглазого красавчика. Ты бы с нашим лысым шефом... Фу, ну ты и сказала. Встаю с дивана и забираю у подруги пустую вазочку. Думаешь, нужно было остановиться, когда он меня окликнул? Конечно, ясность всегда лучше недосказанности. Может, он хотел сказать, что порвёт с Ириной, если ты будешь... Наташ! Резко обрываю подругу. Никаких «если», вот честно. «Да, он мне очень нравится. Он как-то незаметно меня собой окутал, так что я сама не отследила момент, когда он...» «Когда ты почти влюбилась», заканчивает со смехом Швецова. «Давай уж на чистоту. Если ты наберёшься терпения и будешь правильно себя вести, он бросит эту козу. Я люблю Наташку как сестру, и на многое в жизни мы смотрим одинаково. Но вот здесь всегда стоим на разных берегах. Я не буду сидеть и с надеждой ждать, кого он там выберет. Я вообще не понимаю, как можно любить и уважать мужчину». который мечется между женщинами, не может определиться и живёт годами на две семьи. Он либо слюнтяй, либо мерзавец. А всякие интриги отбивать мужчину, себя не уважать, Наташ. Юношеский максимализм, кричит мне вдогонку Швецова. Надо быть умнее и мудрее. И дыма в точно стоит того, чтобы за него побороться. Нет, коротко отвечаю я. Больше себе, чем Наташке. Так хорошо говорить нет, когда веришь, что управляешь собой и своими чувствами. Жаль, во сне это невозможно, но спасибо хоть Дмитрия Андреевич, что заявились ночью в мои сновидения один, без Ирины. Утром перед выходом на работу проверяю мобильный. Ни одного нового сообщения, ни одного пропущенного звонка. Не представляю, что меня ждёт сегодня, но меньше всего волнуюсь за Агнию. Пусть я недолго знаю Дымова, и сейчас во мне смешалось личное к нему отношение с профессиональным, но я уверена, раз он сказал, что мне не нужно писать никаких объяснительных, значит, с Савельевой сам поговорит. Так и вижу её непроницаемую надменную физиономию. На ресепшене сегодня другие девчонки, на меня особо внимания не обращают. Быстро пробегаю к лифту и через минуту захожу на наш третий этаж. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что-то случилось. Обычно в это время сотрудники только лениво переговариваются друг с другом, неторопливо подтягиваются с кружками к кофемашине, а треть даже компьютеры ещё не включили. Но не сегодня. Во-первых, звенящая тишина. Во-вторых, народ активно изображает бурную деятельность. а стервенела, стуча по клавиатурам. Когда вхожу, на меня никто и головы не поднял. Юлька тоже на своём месте перебирает документы дрожащими пальцами. «Что случилось?» — шёпотом спрашиваю у ассистентки Агнии. «Чего все такие пришибленные?» Девчонка подскакивает на месте и поднимает на меня испуганный взгляд. «Агнию, похоже, уволили. То есть официально она в отпуске. Но Дмитрий Андреевич сказал, что она уже к нам не вернётся. И у нас скоро будет новый начальник». «Дымов приходил сюда, к нам?» Ты с ним чудом разминулась. Новый шеф будет на днях. А пока Татьяна, замша Агнии, у нас ИО. Все на измене теперь. От Савельевой было понятно, чего ждать. А от нового? Юля сокрушенно качает головой, а я обращаю внимание, что впервые за время нашего с ней знакомства она называет Агнию просто по имени, без отчества. А Дымов не сказал, кто будет. Злой был, раз народ. Не дожидаясь ответа, подхожу к своему столу и рассматриваю букет Кораблёва. А ведь ни один цветочек за ночь не завёл. А он бывает добрым. В спину летит обиженный возглас теперь уже бывшей ассистентки Агнии. Отчеканил, чтобы все готовили отчёты по работе для нового руководства. И так на нас смотрел, будто взглядом заморозить хотел. Короче, не в духе с утра совсем. Юлька гляди вот-вот сама сорвётся на плач, и я её понимаю. Новый начальник наверняка приведёт своего ассистента или ассистентку. Мысли тут же перескочили на платиновую блондинку. Неужели и правда уволили Агнию? Но почему? Понятно, что не просто так она вчера переиграла, смотри на будущего корпоратива. Банальная подстава. Неприятная. Она чуть не стоила мне работы, а Юре... Я совсем забыла про шкафа. Но главное, чего такой злой Дымов? Он же вчера собирался ехать к Ирине. Может, они поругались? Гоню от себя опасную мысль. Влезать в чужие отношения себе дороже. Это я давно уже поняла. И всё равно не могу думать о том, как он себя поведёт, когда мы снова встретимся. Сделает вид, что ничего не произошло? устроит выловлочку, что сбежала от него, не удостожившись даже обернуться, или будет просто игнорировать. Голова похнет от вопросов, хотя надо привести свои дела в порядок. Кто знает, что ещё произойдёт сегодня? Петра, по поводу новогоднего корпоратива. Здравствуйте. Перед глазами словно из ниоткуда появляется Татьяна. Высокая, полная шатенка, с которой я прежде пару раз всего разговаривала, а теперь она у нас и О. А что по поводу корпоратива? Дмитрий Андреевич велел тебе связаться с подрядчиками и готовить договор на аренду помещения. Бери на себя этот проект. И два успеваю переварить её слова, как уже слышу нервные распоряжения ИО кому-то из ребят через перегородку. Тоже за своё место переживает. А я? А я вместо того, чтобы звонить подрядчику, звоню совсем другому человеку. Но шкаф, лось неблагодарный, сбрасывает звонок. Вот и думай, что с ним. Если дымов убрала огню из-за её подставы, то с Юрой точно должен поговорить. А может, уже поговорил. СМС-ка от шкафа приходит минуты через три. Я с боссом вечером наберу. С меня бутыль малая. Но раз бутыль, значит, оставил его дымов. Не выгнал. Теперь можно поработать. Но вот вечером, Юра, всё как на исповеди мне выложишь. До обеда практически головы не поднимаю. Всем вдруг оказались нужны данные по спортивным мероприятиям, расходы на участие в соревнованиях и наши планы во втором полугодии. Голова раскалывается. Я даже не иду обедать, хотя Юлька несколько заходов ко мне делала. Ещё пара девчонок подходили, но есть совершенно не хочется. До меня только потом дошло, что всё-таки нужно было пойти и уши погреть, как неровнодушный член коллектива. Наверняка же обсуждали Агнею и Дымова. И похоже не только их. Ближе к вечеру, когда я уже получила все документы от подрядчика на зимний корпоратив, за спиной раздаётся лёгкое покашливание. Юлька. Странно, что тебя Дымов напряг с этими документами. Прежд этим Агния лично занималась. Ну и я на подхвате. Молчу и жду, что дальше будет. Юльку надолго не хватает. Через пару минут её прерывает. Замолви за меня словечко перед дымовым, а? умоляюще складывает руки на груди. Мне нельзя без работы, у меня ипотека. Погоди, а я причём? Чувствую, что на затылке уже разливается тепло, ещё чуть-чуть и буду вся красной сидеть. Да все знают, что Агня тебя не долюбливала. А вчера ты с шефом вечером вместе уехала, а утром её Юлия воразительно замолкает и стоит с выражением лица: "Ну ты же не дура, сама дальше додумай". И что? издержанно интересуюсь Я задержалась на работе, машина до сих пор в сервисе. Это преступление, что ли? Нет, конечно. Юлька испуганна Маша руками. Я вообще не об этом. Все знают, что Дымов не заводит шашни на работе. У него подруга есть постоянная. Я просто подумала, ты так стремительно у нас здесь появилась, в общем, все знают, что ты его протеже. Петр, я тебя очень прошу. Не знаю, чем бы закончился наш разговор, не позвони мне, шкаф. На часах всего начало седьмого. Аронова-то у нас освободился. Быстренько прощаюсь с Юлией и обещаю Юре перезвонить через 10 минут. Ну, рассказывай. Без вступления начинаю я и два, оказавшись на улице. Я раньше времени сбежала с работы, потому что там поговорить нормально не получится. Дымов тебя вернул на испытательный срок. Пыхтит мужским басом телефон. 3 месяца должен быть поймальчиком, вести себя хорошо, не сажать в майбах босса хорошеньких рыжих оторв и не отдавать им руль. Даже так? Улыбаюсь ясному летнему небу. Это он меня рыжая торвая опазвал. Нет, Димов сказал дословно: "Огневок к машине не подпускать. А если будет настаивать, то сообщи сразу мне". Понятно. А что ещё сказал? Он злой сегодня был. Может, случилось чего? Сморной какой-то. Ага, не в духе. Дела навалились. После обеда в Москву внезапно улетел. Потом куда-то за границу, вернётся только на следующей неделе. Сердце пропускает удар. Улетел. Несколько дней я его вообще не увижу. На душе сразу так пусто стало. Словно из неё надежду вынули. "Петра, чего молчишь?" настороженно спрашивает шкаф. "Ты со мной?" "С тобой." подавляю грустный вздох. "Но мне сейчас ехать в сервис надо, забирать свою микру. Тебя подбросить? И снова лишишься работы." "Ну уж нет, я сама доберусь." На удивление шкаф соглашается довольно быстро. "Тогда до завтра, Малая. И помни, с меня бутылка. Ну, то есть, сходим куда-нибудь завтра, хорошо? Посмотрим." На мой приезжаю раньше Наташке и сразу же принимаюсь готовить ужин, хоть отвлекусь от грустных мыслей. Сама не ожидала, что так расстроюсь из-за отъезда Гыма. А может, это и к лучшему, что он свалил. Швиццово с упоением трескает жареную картошку в очередной раз, позабыв о своей диете. И зачем он нам злой и с проблемами? Вот пусть все проблемы свои решит и тогда возвращается. Невольно улыбаюсь словам подруге и продолжаю ей рассказывать события сегодняшнего дня. Он мне нравится всё больше и больше. За то, что Агнию убрал, так вообще ему респект огромный. Слушай, а куда он улетел, кстати? Понятия не имею. Наливаю две чашки чая. Куда-то за границу. Юра не уточнил. Хорошо, что ты с ним подружилась. Свой человек под боком у красавчика. Задумчиво бормочет под нос Швецова, а сама в телефоне копается. Хм, что там? Сердцем чую, не зря Наташка мобилку свою поспешно выключила, а теперь и вовсе от меня прячет. Выкладывай. Да ничего. пытается улезнуть из кухни, но я успеваю схватить её за шорты. Отстань, Швецова, разворачиваю к себе подругу и вижу, как она виновато отводит взгляд. Отдай мобилу. Да ты там сама не найдёшь. Да и я зря. Короче. Короче, я залезла в телегу к Азырины. Выдыхает Наташка. Но лучше бы я туда не лезла. У неё есть телега? Ты никогда не говорила. Врага надо изучать со всех сторон, шипит подруга. Я иногда поглядываю, что она пишет, и Агния твоя. Зашибись. У меня в доме завелась собственная мата Харри. И что там у неё в телеге, Наташ? Не молчи. Она в Москве, в Шереметьево. По загробному голосу Швецовой можно предположить, что в аэропортах теперь хоронят. Летит отдыхать на Мальдивы. С ним? Голос, как я не старалась, чуть дрогнул. Ну, это логично, они же вместе. Отворачиваюсь от подруги, чтобы собрать грязные тарелки со стола, Но на самом деле просто не хочу, чтобы она лицо моё видела. Она его не отметила, но, наверное, так. Наташка похожа расстроена не меньше моего. Как же не просто держать данное себе слово и не лезть туда, где есть место только для двоих. Неторопливо мою посуду в Надежде переключится. Ну и спрашиваю, как дела в спортивной школе у Швицовой. У неё не так увлекательно, как у меня, зато сердце бьётся спокойно. Петрик мобильный доносится из комнаты. Звонит шкаф Юра. Телефон дать. Давай. И через полминуты уже спрашиваю у водителя. Привет, что-то случилось? В трупку врывается густой бас шкафа. Да просто проверить, нормально из сервиса доехала, а то мало ли. Не стерживая улыбку. Приятно, когда о тебе заботятся. Всё хорошо, Юра, спасибо. Слушай, замираю на секунду, а потом всё-таки спрашиваю. А Демов случайно не на махнул Мальдивы махнул? Мальдивы? А задача на переспрашивать шкаф. С чего это ты взяла? Хидрить сейчас совершенно не к месту. Поэтому честно рассказываю про телегу Ирины. Эта дрянь улетела на Мальдивы. В голосе Иоры я с удивлением слышу радость. Атас. Почему это? Осторожно спрашиваю, а сама уже подвоха жду. Это означает только одно, рыжик. Они расстались. Димов её бросил. Что? Объясни. Да он всех своих баб после отставки отправляет то на Мальдивы, то на Сейшель, то на Гавай. Охотно рассказывает шкаф. Типа отдохнуть, расслабиться на месяцок другой. Ну, а кто из его кошёлк поумнее, то вместо островов выпрашивает квартиру, или машину, или ещё чего. У Ирки и так всё есть. Она же с ним года 2 не меньше была подзадержалась, коза. Юра совсем слова не фильтрует, но его понять можно, наверное. Он продолжает вываливать на меня подробности бывших девиц Дымова, но я уже не слишком вникаю в суть. Они расстались, Дымов её бросил. Перед глазами снова наше прощание вчера вечером. Сейчас слова Дымова своей подруге звучат уже не так однозначно. Может, и правда решил с ней расстаться? Так быстро. Стоп, стоп, Юр, погоди. Обрываю словесный поток шкафа. А он точно не мог с ней полететь? Ну, там романтический уикенд. Рыжая, ты на карту посмотри. Где мы, а где Мальдивы? До туда ещё добраться нужно. Не накатаешься на выходных. Дымов бизнесмен и крутой финансист. Какая романтика. Он вообще в отпусках почти не бывает. Только зимой на пару недель летает в Австрию на лыжах кататься. Босс ненавидит пляжи, чтоб ты знала. И со своими бабами никогда никуда не летает. Да и нафига свой самовар в Тулу тащить? На месте найдёт, если приспичит. Мне захотелось заткнуть уши. К таким подробностям личной жизни мужчины, с которым провела вчерашний вечер, я не готова. Или готова. Ладно, палиться так палиться. Так Дымов бабник? У него помимо Иры ещё вагон и маленькая тележка? Не-е-е, задумчиво выдыхает шкаф. Ему некогда. Бизнес, миллионные сделки, своя корпорация. Бабы для него как аксессуар. Когда надо, всегда при нём, но так, чтобы место своё знала. Ирка потому так долго и продержалась, что много не требовала от него. Не требовала? Мне казалось. Внимание не требовала, в Закс не гнала, не лезла шибко в его жизнь, не предлагала съехаться. Удобная, мозг не парила, терпеливая. Но, видать, спалилась на чём-то, или на ком-то. В трубке возникла многозначительная тишина. Да ладно, Юр, воображение у тебя, как у Швицой, ей-богу. Потихоньку сворачиваю разговор, обещая завтра пообедать со шкафом, но точно без бутыли. А когда наконец нажимаю на отбой, перед глазами появляется насупленная Наташка со скрещёнными на груди руками. Ну, я вся внимание, рассказывай. Разговоров на полночи. Как утром на работу не проспали, непонятно. Сначала, как обычно, завожу Швецову в её спортшколу. Но сегодня останавливаюсь не около входа, а чуть дальше на парковке, потому что проезд заслонил тонированный джип. Начальство приехало. опираю на лобовое стекло. Давай-ка быстрее, Петрик. Наташка в лице меняется и быстро подхватывает свою сумку. Езжай, эта тачка золотова. Ничего в такую рань припёрся. Не хочу, чтобы он тебя видел. Поздно уже, натось. Смотрю на знакомую спортивную фигуру, неторопливо приближающуюся к моей Микре. Лёха уже здесь, и бежать я от него не буду. Хочешь вспомнить былое? Да, пожалуйста. Ничем хорошим ваша встреча не закончится. Ну и кому это нужно? Швиццова делает огромные глаза. Вместо ответа я опускаю вниз стекло и откидываюсь на спинку кресла. Ну привет, Лёша. Здороваюсь и без стеснения оглядываюсь ног до головы свою первую любовь. Внутри ничего не дрогнуло, даже сожаления нет. За 4 года, что мы не виделись, Алексей Золотов стал ещё красивее, ещё эффектнее и ещё мужественнее и сильнее. Скольжу взглядом по крепким бицепсам, которые раньше были не столь выдающимися. Он чуть раздался в плечах, торс стал шире, но не от еды, а от упорных тренировок в зале. Лёха и раньше уделял повышенное внимание своему телу и явно преуспел в этом деле. Любовь к премиальным брендам тоже осталась прежней. На светлой футболке красуется логотип Лакост, на загорелой руке часы Брюге, но этого, конечно, недостаточно. Ещё парочка золотых браслетов с бриллиантами на запястье. А вот парфюм незнакомый, резкий и агрессивный. Подстать наглому оскалу на смазливой морде. «Ну привет, малышка Петра». Облокачивается рукой на крышу микро. «Ну вот, я не знаю, я не знаю, я не знаю, А сам низко наклоняется ко мне, словно в салон пролезть хочет. Ну наконец-то. Я уж думал, что ты бегаешь от меня. Вот что в этой жизни так же неизменно, как восход и заход солнца, так это самомнение Лёши Золотова. Никто и ничто не способно поколебать его уверенности, что весь мир вращается вокруг него и думает только о нём. Когда мы виделись в последний раз, бежал от меня ты, сверкая голым задом. Если пришёл за штанами, так я их выбросила давно на помойку. Золотов злобно щурится. С удовольствием наблюдаю, как в светло-голубых глазах плещется ярость. «Петра, мне пора. Слышу напряжённый голос Наташки. Но я могу остаться. Да нормально всё. Не отрываю взгляда от смазливой морды Лёхи. У нас тут столько интимных воспоминаний, вряд ли в спортивной школе о них должны все знать. А, Золотов?» «Нарываешься, дурочка?» Садит сквозь зубы, а сам оглядывается на дорогу. «Если я тебя тогда пожалел и не проучил как следует, так это...» «Лёш, какой проучить?» перебиваю Золотова. «Тебе уже тридцатка скоро, а ты всё на дорогу оглядываешься. Боишься, что опять Виола спалит и урежет карманные расходы? А я помню, как она кричала, что с тобой сделает, если ты ещё раз ко мне подойдёшь». «Ну вот я подошёл». Лёха довольно хлопает по лобовому стеклу. «И что? Виолы тут нет. И я давно не завишу от её бабок, Петра». «Рада за тебя», — равнодушно пожимаю плечами. «Лёх, но ну это не повод ошиваться рядом со мной. Ты зачем подошёл? Поздороваться?» Ну и хватит на этом. Мне работать надо. Богатой жены у меня нет. У Дымова в Q Invest вот тут пришла моя очередь удивляться. Не лучший выбор для тебя. Не удержишься у него, та ещё сволочь. Ты это откуда знаешь? Краем глаза замечаю девчонку, которая остановилась у чёрного джипа и смотрит на нас. Невысокая, стройная, спортивная сумка на плече и рыжая. Вижу, ты не меняешь предпочтения, Лёш. Что у тебя за пунктик на рыжих? Он резко оборачивается и смотрит на девушку, потом машет ей рукой, а я нажимаю на газ. «Я с тобой ещё не закончил», — кричит мне вслед, но сам уже спешит к своей машине. «Зато я с тобой закончила», — бормочу себе под нос. Запрещаю себе возвращаться в прошлое и думать об этом недоделанном Альфонсе. Такие, как он, не меняются, а вот очередную девчонку жалко, но это не моё дело. Сейчас-то он точно не скрывает, что женат. Уже на работе отвечаю на смс-ку Швецовой. Пишу, что со мной всё нормально и ей ни о чём беспокоиться. Мелькает мысль, что Лёха может попытаться нагадить Наташке на работе. Но тут же одёргиваю себя. Чего золото вбоится больше своей жены, так это публичного скандала. А я точно молчать не стану, если он только попытается подругу тронуть. Весь день бегаю как белка в колесе. Петра туда, Петра сюда, обед со шкафом приходится перенести на завтра. Татьяна рвёт попу и себе и всему управлению. Ощущение, что наш следующий босс к нам прямиком из ада явится. На удивление, остаюсь спокойной внутри, но ношусь как ошпаренная вместе со всеми, поддерживаю коллектив. На следующей неделе как раз должны пройти соревнования по плаванию, которые отменились из-за приступа у Кораблёва. И вот цветы, кстати, по-прежнему радуют глаз. Жаль, номера нет, а то бы позвонила и поблагодарила. Вечером дома заглядываю в телегу Ирины и облегчённо выдыхаю. Ни намёка на дымава. Но пару симпатичных мулатов в кадре рядом с ней я заценила. Уже спать собираюсь, когда на экране появляется незнакомый номер. И нет бы проигнорировать, но мелькает в голове безумная мысль. А вдруг дымов? Отвечаю и тут же понимаю, что сама себя наказала за любопытство. Петра? Это виола Калинина. Зачем ты приезжала утром к моему мужу? Медленно считаю про себя до пяти и только после этого отвечаю: